Глава 16. Лилия. Через неделю, как мы и планировали, вернулись в родной город. И если я думала, что страсти утихнут, то ошибалась. Стас напрягся сразу, как только мы оказались в зоне прилета. Он шел рядом со мной, в то время как София и Арсений двигались за нами. Дед с Мариной остались на море, их каникулы продолжатся еще несколько дней, и сейчас я даже была рада, что на их отдыхе настоял Станислав. Он словно чувствовал и знал, поэтому перестраховался. «Арсений, а ты дружишь с мотоциклами?» – неожиданно спросил он, повернувшись к парню. «Еще бы, я с любой техникой дружу, особенно с той, что на колесах», – гордо заявил парень. А его трепетная любви к машинам мы узнали на море. Оказалось, Арсений долгое время участвовал в уличных соревнованиях, запрещенных и опасных. София, как узнала, побледнела моментально. Хорошо, хоть парень вовремя успел сказать, что это увлечение было в юности, до знакомства с девушкой». «Вот и Лиля моя любит мотоциклы», — с гордостью в голосе заявил муж. «Муж, звучит». «Только у Лили нет прав на вождение мотоцикла». Сразу вмешалась, чтобы потом ко мне вопросов не было. «Так себя же это не остановило, когда ты ездила к Марте». Хм, действительно не остановило. Но пока я не понимала, с какой целью все это говорилось», Стас и Арсений утянули нас к выходу. «Подождите, а вещи?» «Это уже София попыталась вернуться». «Какие вещи?» Искренне удивился Станислав. Мы с девушкой переглянулись, ничего толком не понимая. Ровно до того момента, как перед нами не остановились два мотоцикла. Нам передали шлемы и проконтролировали, чтобы мы их правильно закрепили. «Лиля, солнышко, не тормози!» А я тормозила, потому что не понимала, в чем дело. «Лиль!» – позвал меня Арсений. «Ты же не хочешь познакомиться с новыми родственниками?» «Нет, я не хотела». Нацепила шлем, села на железного монстра. Стас сразу же оказался позади и обнял меня. Муж Софии махнул мне рукой, намекая на то, чтобы не отставала. Мы со свистом рванули вперед, обгоняя машины и превышая скорость. Когда я говорила, что умею ездить, то имела в виду тихую и спокойную езду, но не гонку по городу. Сердце бешено колотилось, в висках стучало. Дышала я через раз. Еще и Стас крепко обнимал меня». Старалась уследить за дорогой и одновременно справляться с подступившей тошнотой. Руки и спина мгновенно взмокли, в коротких шортах и футболке было крайне некомфортно. Но вспомнила, что София-то в платье. Вот кому точно не повезло. Хорошо хоть на подол додумалась сесть, а то бы сейчас у меня перед глазами мелькала ее пятая точка. Спиной почувствовала, как завибрировал телефон у мужа. Потом еще раз и еще. Он не реагировал или не хотел меня отвлекать. В этой сумасшедшей гонке я даже не сразу поняла, как мы оказались за городом, как помчались по трассе, набирая запредельную скорость. И в какой-то момент мои нервы не выдержали. Стала сбавлять газ, уходить на обочину. Арсений отдалялся все больше, пока не заметил, что я отстаю. К тому моменту, как он поравнялся со мной, я успела стащить шлем и растереть по щекам слезы. «Лиль, ты чего?» Стас изумился, схватил ладонями мое лицо, стал целовать. «Я не могу так больше ехать. Я боюсь!» склипнула и уткнулась в его рубашку. «Лиль, а ты когда-нибудь так ездила?» Рядом встал Арсений, придерживая притихшую Софию. Отрицательно покачала головой. «А мы были уверены, что да. Я не знаю, насчет чего они там были уверены, но руки у меня до сих пор тряслись, и успокаивающие слова мужа не помогали. И даже Арсений с похвалой был отправлен в долгий поход на три буквы. Только после того, как я смогла отдышаться и успокоиться, мы продолжили путь». На этот раз с такой скоростью, которая была комфортна мне. Дорога заняла два часа. За это время мы успели остановиться на заправке, мужчины выпили кофе, мы же со второй новоиспеченной женой и горячий шоколад. Ни я, ни София толком не знали, что происходит. Мужья молчали и терпеливо слушали о том, какие они негодяи. Когда мы приехали в соседний город, я уже порядком устала. Ноги затекли, спина болела. Но терпела, стоически терпела и придумывала кару небесную, которая обрушится на Стаса. Идей было много, одна изощреннее другой, и все их я желала привести в исполнение. И приведу. Обязательно. При первой же возможности. И Софию научу, как правильно доводить мужа до первых седых волос. Петляя по городу, я выстраивала план мести до тех пор, пока мы не остановились у жилого комплекса. Стас снял шлем и показал на третий высокий дом с собственной подземной парковкой. Мы медленно подъехали к зданию как минимум в 20 этажей. Во дворе располагалась огромная детская площадка, Ни единой машины видно не было, везде зелень и порядок. «Красиво!» – протянула София, подходя ко мне. «Ага, очень!» «Добро пожаловать домой, девочки!» – торжественно выдал Стас. «Чего?» – это мы одновременно с подругой спросили. Станислав. Сюрприз удался, хоть и пришлось его показать раньше планируемого. Как только в аэропорту заметил хвост, сразу сообразил, что не зря мы с Арсением решили покататься на мотоциклах. Только я никак не ожидал, что такая поездка сильно отразится на моей жене. Я почему-то до последнего был уверен, что Лиля – отъявленный гонщик. Только на трассе, увидев слезы и испуганные глаза, понял, как сильно ошибался. Мой маленький цветочек – тот еще трус, хоть и храбрится. Именно тогда чуть не раскрыл свой секрет, но вовремя сумел удержать язык за зубами. И мы сейчас стояли с Арсением и смотрели на своих жен, на их восторженные лица, с удовольствием слушали тихие вздохи. «Может, зря я квартиру по соседству купил?» – задал вопрос парень. «Спелись они, как бы боком нам не вышло. Да брось, что они нам могут сделать?» А они могли сделать многое. Например, накормили нас пересоленным ужином и делали такие удивленные глаза, что я даже поверил вначале. Если бы Арсений не стащил с тарелки жены кусок поджаренного мяса и не завопил на всю квартиру, они специально... Я бы поверил. Они специально завязали шнурки на наших ботинках между собой и быстро убежали в магазин. Они специально накрасили нам ногти ночью, когда мы спали. Они специально вылили на нас ведро воды рано утром. И много чего еще сделали специально. Женская месть оказалась самым страшным и непредсказуемым испытанием, с которым мне пришлось столкнуться за прошедшую жизнь. Даже разговор с отцом не смог меня напугать. Я больше думал о том, что меня ожидает дальше. И если бы у Арсения с Софией был сделан ремонт и куплена мебель, то я бы давно их попросил покинуть просторы моей квартиры. Уверенность в том, что по отдельности девушки не будут пакосничать, засела у меня в голове. Арсений на мои предположения только лишь качал головой. «Держись, мужик, мы должны стерпеть». «Должны и терпели». Наконец фантазия жен успокоилась, и мы незаметно для них выдохнули. Но поклялись, что никогда и ни при каких обстоятельствах ничего от них больше скрывать не будем. Себе дороже. Потом Лиля все же решила более внимательно осмотреть квартиру. Три комнаты, зал, два санузла, кухня и просторный коридор. Плюсом шли два балкона. Девушка внимательно изучала все комнаты, заглянула в каждый уголок и, наконец, поинтересовалась. «В наш город мы больше не вернемся?» «Нет.» Коротко ответил, стараясь понять по отражающимся на лице эмоциям ее реакцию на сказанное. «Хорошо», — спокойно согласилась она. «Значит, там ее ничего не держит. «Дед с Мариной тоже сюда приедут?» «Да, мы все будем здесь жить». «Ты не расстроилась, что пришлось переехать?» — уточнил на всякий случай. «Нет, только вот с работой у меня тут будут проблемы. Образования нет, не смогла доучиться». «А если совсем не работать?» как бы тонко намекнул, что моей жене не обязательно работать. «И что мне дома делать?» Хотел сказать, что детей воспитывать, но пока промолчал. «Будет тебе работа, только чуть позже». Идея уже появилась, Лиля ее оценит по достоинству. Совсем скоро девочки о месте позабыли, а нужно было всего лишь дать им задание. Выбор мебели оказался тем еще испытанием, и я был просто счастлив, что все сделал сам. Лиля ничего против не сказала, и я тайно надеялся, что ей все понравилось. А вот София за обустройство гнездышка взялась всерьез. Они так рьяно спорили с Арсением, что я уже стал бояться за их брак. «Они не разведутся?» – прижал к себе жену сильнее, заглядывая в каталог. «Милые бронятся, только тешатся», – последовал ответ. «Ой, а давай вот этот торшер себе закажем и рядом с диваном поставим. Будет удобно книги читать». Посмотрел на ее выбор и одобрительно кивнул. Для моей красавицы все, что угодно. И пока друзья пытались договориться, какой диван лучше, мы вместе довыбирали некоторые мелочи в квартиру. «А картину хочешь?» Лиля задумалась и отрицательно мотнула головой. «Нет, пусть вместо картин будут наши фотографии». «Тоже верно. Так намного лучше».